Откройте Камчатскую казну. Слава Богу, ключ на этот раз быстро нашелся. Пожалуйста. Соломин открыл дверцу сейфа. Губницкий залез в него чуть ли не с головой. Сколько здесь? 47 тысяч с копейками. А почему здесь 47 тысяч? Вас смущает некруглая сумма? Так я и сам не знаю, почему тут 47, а не...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 Но и не храните же её с деньгами, одно другому не мешает, отозвался Соломин. Откуда она у вас такая страшная? Откуда? Соломин чуточку поразмыслил. Представьте, принял вместе с камчатскими делами, даже расписался как в казённом имуществе. Об этом во Владивостоке знают. Так что вы уж, пожалуйста, не подведите меня. Хорошо, сказал Губницкий. Не подведу. Ключ от Камчатской казны перебазировался в карман Губницкого, и при этом Соломин мысленно воздал хвалу Всевышнему, который избавил его от дальнейших хлопот с сейфом. Он ещё раз машинально глянул на список своих врагов. "Да", напомнил ему Губницкий. "Пожалуйста, соберите всех лиц, кое принимали участие в консилиуме, установившем вашу психическую неуравновешенность". Андрея Петровича несколько удивило, что при появлении Ниякина Губницкий широко распахнул перед ним объятия. «О-о-о, вот и мой старый сподвижник по службе на командорах! Как я рад видеть тебя бодреньким и здоровеньким!» Два супостата устроили публичное лобызание. Взирая на их нежность, скрепленную совместным воровством, Андрей Петрович понял... Что сейчас они сожрут его как миленького. Душа погрузилась в унылейшую апатию. В самом деле, стоит ли разбиваться в лепёшку, если всё предрешено заранее? Лихадеем, собравшимся для консилиума, он сказал: "Жаль, что я вас раньше в бараньи рог не свернул". Хлопнув дверями, резко вышел А на крыльце встретил Егоршина, который сунул ему в руки никелированный браунинг. «У японцев отобрал!» — шепнул зверобой. «Поопаситесь! Я эту шушеру немножко знаю. От них всякое станется». «Спасибо. Теперь хоть есть из чего застрелиться».